«За учебу. Ему дан преподаватель, логопед, специально подготовленный, чтобы восстанавливать речь больных, таких, как он больных, у которых ранение разрушило их прежние знания. Он будет учиться. Неужели это правда, что я снова учу букварь, которую я когда-то в детстве учил? Быть не может. Это сон мне снится. Я скоро проснусь от сна. Только странно, почему так долго не просыпаюсь. Странным все это мне кажется». Неужели и вправду я так ранен, что стал снова неграмотным? А на другой день я уже скромно сидел за столом рядом с учительницей. Перед нами лежал русский букварь, а учительница показывала на буквы, а я смотрел на буквы и глупо улыбался. Но как же, я вижу ту или эту букву, но не знаю, что это за буквы. Я же учился, знал их, знал буквы не только русские, но и немецкие, и английские. А тут вдруг я не знаю ни одной русской буквы, Не только что иностранный. Не может этого быть. Это я вижу сон, не иначе. Я глупо улыбаюсь, и эта глупая полуулыбка не сходила с лица моего в течение многих и многих лет. Но противоречивые мысли меня тревожили. А вдруг это не сон, а действительность? Что тогда? Тогда надо мне быстрее научиться говорить, читать, писать и стать снова таким же, каким был до войны, каким был до этого последнего ранения. И вот начинаются уроки. Они трудны, ведь ему приходится начинать все с самого начала. И какой это адский труд!» О.П., показывая в букваре на букву М, спрашивает меня Лева, как называется эта буква. Полуулыбка почти сходит с моего лица, так как мне надо отвечать учителю. Я уже запомнил за три урока буквы М и А, а вот вспомнить букву М, сразу назвать ее я почему-то не мог. Я пробую что-то вспомнить, но голова словно пустая, словно нет в ней ничего. Дело двигается очень медленно. Каждый шаг требует все новых усилий, и ему приходилось находить все новые способы осмысливать буквы, запоминать их. Так, например, буква «З» связана с моей фамилией, Засецкий, Буква «Ж» — Женя, так зовут мою родную сестру. Буква «Ш» — Шура, так звали родного брата. Это я, конечно, делаю с одобрением учительницы, так как она замечает, что от этого у нас с ней успехи пошли гораздо лучше. Но некоторые буквы никак мне не удается запомнить, так как не находятся подходящих слов. Вот я придумаю слово, а оно через минуту забудется, хоть убейся. Особенно я долго не мог запомнить три буквы — С, К, М. Но позднее я вспомнил про слово «кровь», которое я частенько вспоминаю и не могу забывать его. Я обратил на это внимание, и вскоре буква «К», связанная со словом «кровь», стала регулярно появляться в моей памяти. А вслед за словом «кровь» я таким же образом запомнил слово «сон», которое я часто вспоминаю, когда ложусь спать. А спать приходится ежедневно ложиться. И вот эту букву «С», которую я до этого никак не мог запомнить, после этого слово «сон» стал регулярно вспоминать. А вслед за словом «сон» я начал вспоминать для буквы «Т» какое-нибудь подходящее слово и вдруг я вспомнил про слово «Тамара», то есть имя моей родной сестры. Так я и двигался, опираясь на укрепительное слово, чтобы ее запомнить. Но я ее помню минуту-другую, потом ее ни за что не вспомню. Но все же количество запомнившихся букв увеличивалось от пройденных занятий все больше и больше. Вот я уже запомнил букву «Л» от слова «Ленин», букву «Ц» от слова «Царь», Букву «Ж» от слова «Женя», букву «Ш» от слова «Шура». Учительница сказала, чтобы я запомнил букву «К» от слова «Кошка», букву «С» от слова «Стол» и букву «Т» от слова «Том». Скоро он сделал еще одно открытие, на этот раз давшее ему новое облегчение. Оказывается, он мог вспоминать букву другим путем. Для этого ему нужно было только перебрать буквы по порядку так, как он заучивал их в детстве — перечисляя алфавит, опираясь на какой-то устный двигательный навык, не пытаясь сразу найти ее зрительное изображение. Этот путь оставался для него открытым. Такое припоминание букв было полностью сохранным, ведь осколок, разрушивший зрительно-пространственные отделы коры, пощадил речи-двигательные системы. И он пошел этим путем. Букв теперь стало много. Я их запоминал с различными словами, А вот когда нужно вспомнить очертание буквы и зацепку к слову, то я долго вынужден был ожидать какого-то срока времени, чтобы, наконец, показать ОП букву К. Я вдруг, припомнив букву А, начинаю перебирать по алфавиту вслух А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, К громко говорю Я, показываю в алфавите букву К. Через несколько месяцев я запомнил все буквы от А до Я но зато сразу вспомнить ту или иную букву я не мог. Когда учительница скажет «покажи мне букву К», я сначала подумаю, подумаю, наконец начинаю перебирать слух алфавит по очереди «А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З» и «К» говорю я ей и показываю в алфавите букву «К». А очередность алфавита по слуху я почему-то хорошо знал и помнил без запинки. Скоро он стал читать. Но он по-прежнему никогда не видел целое слово. Он оставался принужденным складывать его по буквам, мучительно осознавая каждую, вспоминая ее значение и удерживая ее в памяти, чтобы не забыть, когда он переходил к следующей. Когда я пробую читать книгу, то я могу видеть только до трех печатных букв. а с самого начала чтения я вижу одну букву, причем я стараюсь смотреть центром зрения немного правее и выше самой буквы, чтобы увидеть саму букву. Но все же при чтении... Я вот таким образом вижу букву, но зато не могу сразу ее вспомнить, как она называется и произносится. В голове происходит какая-то задержка с памятью, какой-то тормоз памяти. Основными причинами этого тяжелого чтения букв были три, и вот какие. Первое. Я вижу букву, но долго не могу вспомнить или произнести ее. Второе. Когда я таким образом прочитываю буквы, то часто, особенно в большом слове, Я забываю в слове первые начальные буквы, и мне приходится читать это слово снова, так и не узнав еще само слово. Третье. Я вижу буквы и левым, и правым глазом слева от центра зрения, а в центре зрения обоих глаз я вижу все только до трех-четырех печатных букв газетного шрифта. Когда я начинаю читать с первой страницы, то сначала вижу одну букву, стараясь смотреть не прямо на эту букву, Я тогда увижу только часть буквы, а немного правее и выше ее. Только тогда и только так я увижу всю букву. Печатный шрифт я читаю по буквам. Первое время мне приходилось читать и опираться на алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е. Но позднее уже стал все реже и реже обращаться к алфавиту, а просто старался вспомнить букву без алфавита, ожидая ее некоторое время, когда буква вспомнится сама. И часто я даже забывал, пока прочту все буквы само слово. И приходилось снова перечитывать буквы в слове, чтобы понять слово. И часто я читал и читаю текст без всякого смысла слова, лишь бы прочитать. А когда я хочу понять смысл слова, то тоже приходится выжидать, пока поймешь смысл слова, то есть его значение. Но когда я прочту слово и пойму его значение, я иду дальше, прочитываю второе слово и пойму его смысл. Прочту третье слово, пойму его значение, А про первое слово иногда и второе слово, и их значение я уже не помню. То есть уже забыл и не в состоянии вспомнить, сколько бы я ни хотел и ни пытался. Я прочитываю вторую букву, третью, четвертую. Так же я делаю и со значением слова. Прочитываю слово, другое, пойму значение. Прочту четвертое слово, опять пойму значение. Я останавливаюсь на четвертой букве, Вижу и помню ее произношение, а вот первую, вторую, третью букву я уже забыл, как произносятся они, хотя и вижу еще вторую и третью буквы, а первую букву вовсе не вижу. Так он и стал читать буквы за буквой, слово за словом, боясь, что буква, которую он только что узнал, исчезнет, а слово, которое он только что прочел, будет забыто. Я взялся читать главу по указанной книге, собирая глазами букву за букву и слог за слогом, слово за словом. Страшная медлительность при чтении резко раздражает меня. А тут еще оба глаза мешают друг другу, особенно правый глаз. И глаза словно расходятся куда-то в сторону, унося букву, на которую я только что хотел посмотреть. Я снова спешу найти ту же букву или слово в тексте книги. Время бежит я уже забыл на чем остановился на каком слове на какой букве а за последние эти месяцы труднее стало читать тексты из газеты или книги от у меня стали возникать задержки с чтением еще больше вот я читаю читаю одну главу и не могу осилить прочесть эту главу и до половины все слова которые я прочитываю быстро улетают из памяти мне было бы легче и проще на некоторое время помнить такие слова как затмение солнца Затмение луны. И так шли годы. Он читал, судорожно пытаясь узнать буквы, сложить их, не забыть слово, и с годами это не становилось легче. А потом появились новые задержки, новые трудности. В последнее время, в эти годы, при чтении у меня стали появляться значительные остановки и еще большая замедленность чтения — И вдобавок еще стали чаще возникать исчезновения буквы из поля зрения. В этот раз, 2 мая 1967 года, во время чтения, я заметил вдруг, глядя на букву, которую я только что прочел, сначала левым глазом, а потом правым глазом, что правым глазом я не могу прочесть букву, так как она была настолько мала, раза в два или три меньше, чем букву, на которую я смотрел левым глазом, почти нормально видя ее, что я не мог узнать, что это была за буква. А если ее и вижу, то она кажется слишком маленькой до неприятности. Какой фантастический труд пришлось проделать ему, чтобы овладеть чтением. А как же с письмом?